Издательство Эксмо. Агата Кристи. Убийство в доме Викария. Розалинда. Глава 1. Трудно решить, с чего начать эту историю, но я остановил свой выбор на той среде, когда мы все сидели за столом и обедали. Беседа не имела отношения к тому, о чём пойдёт речь в моём рассказе. Но некоторые опрометчивые высказывания впоследствии повлияли на ход событий. Я закончил разделывать кусок варёного мяса, кстати, на удивление жёсткого, занял своё место и в духе совершенно неподобающем мы ему сану, заметил, что любой, кто прикончил бы полковника Протеро, оказал бы миру большую услугу. Мой юный племянник Денис тут же сказал: Ваши слова вспомнят и используют против вас, когда старика найдут в луже собственной крови. Мэри даст свидетельские показания, правда, Мэри, и расскажет, как вы угрожающе размахивали кухонным ножом. Мэри, которая рассматривает работу в моём доме как ступеньку к лучшей жизни и к более высокому жалованию, громко, по-деловому произнесла: "Овощи". И с вызовом сунула ему поднос с треснувшей блюдом. «Моя жена с сочувствием осведомилась. Неужели он и в самом деле так невыносим?» Я ответил не сразу, потому что в этот момент Мэри, плюхнув на стол блюда с овощами, взяла миску с совершенно недоваренными и страшно неприглядными клёцками и поднесла её мне. Я сказал «нет, спасибо», и она в сердцах почти швырнула миску на стол и ушла. «Жаль, что я такая ужасная домохозяйка», — сказала моя жена с искренним сожалением. Я был склонен согласиться с ней. Мою жену зовут Гризельдой, героиня, известная своей покорностью мужу, терпением и стойкостью в воспитаниях, чей образ перекочевал из фольклора в книгу Бокаччо де Камерон. И это имя как нельзя лучше соответствует ее статусу супруги приходского священника. Но на этом соответствие заканчивается. В ней нет ни капли кротости и смирения. Я всегда придерживался мнения, что священник не должен связывать себя узме брака. Зачем я после двадцати четырех часов знакомства упросил Гризельду выйти за меня, до сих пор не понимаю. Брак, считал я, дело серьезное, и к нему следует подходить с осторожностью, и после долгих размышлений, причем совпадение вкусов и наклонностей, было для меня наиважнейшим условием. Гризельда почти на 20 лет младше меня. Она ошеломительно красива и абсолютно не способна воспринимать что-либо всерьёз. Она некомпетентна во всех отношениях, и жить с ней невыносимо. Она относится к приходу как к большому увеселительному мероприятию, устроенному ради её развлечения. Я пытался заниматься её развитием, но потерпел неудачу и лишь ни разу обиделся в том, что целибат крайне желателен для духовенства. Цеlibat обед безбрачия. Я нередко намекал на это Гризельде, однако она лишь смеялась в ответ. "Моя дорогая", сказал я. "Если б ты приложила хоть немного усилий, иногда прилагаю", перебила меня Гризельда. "Но мне кажется, что от моих попыток дела становится только хуже. Ясно, что от природы мне не дано быть домохозяйкой". Поэтому я прихожу к выводу, что будет лучше, если я оставлю всё на мэрии и смирюсь с неудобствами и невкусной едой. А как насчёт твоего мужа, дорогая, супрёком спросил я и, следуя примеру дьявола, который ради своих нужд цитировал священные писания, добавил: Она наблюдает за хозяйством в доме своём. Притчи, 31-я глава, 27-й стих. Только подумай, как тебе повезло, что тебя не порвут на части львы, быстро заявила Гризельда, или что тебя не сожгут заживо. Плохая еда, и пыль, и дохлые мухи всё это не стоит того, чтобы поднимать шум. Расскажи мне ещё о полковнике Протора. Во всяком случае, первым христианам повезло в том, что у них не было церковных старост. Напыщенный старый гробиян, сказал Денис, неудивительно, что первая жена сбежала от него. А что ей оставалось? Не представляю, сказала моя жена. Грезельда, резко произнёс я. Я не потерплю, чтобы ты говорила такие вещи. Дорогой, ласково произнесла моя жена. Расскажи мне о нём. В чём проблема? В том, что мистер Хоуз на каждом шагу кланяется и крестится. Хоуз это мой новый заместитель. Он приехал к нам чуть более 3 недель назад придерживается взглядов высокой церкви и пастится по пятницам. Высокая церковь направление в англиканской церкви, выступающее за сохранение обрядности и иерархичности в противовес характерной для протестантизма тенденции сделать эти стороны церковной жизни как можно менее важными. Из-за этого часто воспринимается как тяготеющее к католицизму. Полковник же Протера величайший противник обрядов в любой форме. На этот раз нет, этого он коснулся мимоходом. А вот главная проблема возникла из-за несчастной банкноты миссис Прайс Ридли. Миссис Прайс Ридли истивый верующий член нашей общины. На утренней службе в годовщину смерти своего сына она положила банкноту в 1 фунт в мешок для пожертвований. А позже, читая вывешенный перечень пожертвований, с болью в сердце обнаружила, что самой крупной из упомянутых была банкнота в 10 шиллингов. Она пожаловалась мне на это, и я ответил вполне резонно, что она должна быть ошиблась. Мы уже не так молоды, как были, сказал я, стараясь потоктчнее донести до неё свою мысль. И должны смириться с издержками преклонных лет. Как непоразительно, Мои слова, кажется, лишь распалили её. Миссис Прайс Ридли сказала, что всё это выглядит довольно странно, и что её удивляет, что я придерживаюсь иного мнения. Она удалилась и, полагаю, отправилась со своими проблемами к полковнику Протору. Последний относится к тем людям, кому нравится устраивать шум по каждому поводу. Вот он его и вой устроил. Жалко, что произошло это в среду. По утрам в среду я преподаю в церковной школе. Эта деятельность вызывает у меня острую нервозность и лишает спокойствия на остаток дня. Что ж, думаю, и он должен получать от чего-то удовольствие, сказала моя жена, стараясь, судя по всему, занять беспристрастную позицию. Никто не трепещет перед ним и не называет дорегим викарием, и не вышивает для него домашние тапочки жуткого вида, и не дарит ему толстые шерстяные носки на Рождество. И жена, и дочь, обе сыты им по горло. Полагаю, он счастлив да нельзя, когда чувствует себя такой важной персоной. «Он зря так разошелся из-за этого», — не без горячности воскликнул я. Сомневаюсь, что он осознавал скрытый смысл того, о чем говорил. Он хочет проверить всю церковную бухгалтерию на предмет растрат. Именно это слово он и использовал — растрат. Он подозревает меня в присвоении церковных фондов Никто никогда ни в чём тебя не заподозрил бы, дорогой, ответила Гризельда. Ты настолько прозрачен, что стоишь выше всяких подозрений, так что, думаю, это великолепный шанс. Я была бы только рада, если бы ты присвоил себе фонды Оре. Абиссиньонное общество распространения Евангелия, миссионерская организация Англиканской церкви. Ненавижу миссионеров, всегда ненавидела Я бы упрекнул её за подобное высказывание, но в этот момент вошла Мэри с недоваренным рисовым пудингом. Я вяло запротестовал, но Гризельда сказала, что японцы всегда едят рис недоваренным, и, как следствие, у них отлично работают мозги. "Осмелюсь заметить", добавила она. "Что если бы ты ел вот такой рисовый пудинг каждый день до воскресенья, то читал бы самые чудесные проповеди". "О, поси Господи", сказал я, содрогнувшись. Завтра вечером к нам придёт протора, и мы с ним вместе проверим счета. Сегодня я должен закончить свою речь для Омац, общества мужчин англиканской церкви. Когда я искал одну ссылку, меня так увлекла реальность экономика Ширли, что я совсем забросил работу. Гризельда, что ты делаешь сегодня днём? Исполняя обязанности ответила Гризельда: "Свои обязанности жены викария чай и обмен сплетнями в половине пятого. А кто будет?" Гризельда с усердием принялась загибать пальцы: "Миссис Прайс Ридли, мисс Озерби, мисс Хартнелл и эта ужасная мисс Марпл". "А мне мисс Марпл нравится", сказал я. "У неё хотя бы есть чувство юмора". "Она главная сплетница в деревне", сказала Гризельда. Она всегда знает, что происходит, и делает из этого отвратительные умозаключения. Гризельда, как я уже говорил, значительно моложе меня, а к моему возрасту человек уже успевает уяснить, что самое отвратительное обычно оказывается правдой. Ну, а меня, Гризельда, к чаю не жди, сказал Денис. Чудовище, воскликнула Гризельда. Денис щелб беблагоразумным трубить отступление, а мы с Гризельдой вдвоём прошли в мой кабинет. Интересно. Что у нас будет к чаю, сказала жена, усаживаясь на мой письменный стол. Доктор Стоун и мисс Крам, полагаю, ещё возможно миссис Лестранж. Кстати, я вчера заходила к ней, но её не было дома. Да, на чай у нас точно будет миссис Лестранж. Всё это так таинственно, правда? Вот так вот приехала сюда, поселилась в доме и практически не выходит. Сразу вспоминаются детективные истории. Ну ты понимаешь, что это за таинственная дама с лицом красивым, но бледным. Какое у неё прошлое? Никто не знает. В ней проглядывает нечто зловещее. Думаю о докторе Хейдеку, кое-что о ней известно. Ты читаешь слишком много детективов, Грезельда, мягко заметил я. А ты — отпарировала она. На днях, когда ты сидел здесь и сочинял проповедь, я по всему дому искала пятно на лестнице. А когда зашла к тебе и спросила, не видела ли ты книгу, что я обнаружила? У меня хватило так-то покраснеть. Я случайно подобрал ее. Мое внимание привлекло одно предложение, и... "Знаю, я такие предложения", сказала Гризельда и с выражением процитировала. А потом случилось нечто любопытное. Гризельда встала, прошла через комнату и страстно поцеловала своего пожилого мужа. Свои слова она сопроводила действием. "Разве это нечто любопытное?" спросил я. "Естественно", ответила Гризельда. "Лен, ты хоть понимаешь, что я могла бы выйти за министра, за баронета?" За богатого владельца компании, за трёх офицеров и за бездельника с приятными манерами, но вместо всех их выбрала тебя. Тебя это не удивляет? Когда-то удивляло, ответил я. Я часто задавался вопросом: почему ты так сделала? Гризельда рассмеялась. Я вознеслась на самую вершину, сказала она. Другие считали меня просто красивой и, естественно, горели желанием заполучить меня. С тобой же всё было по-другому. Я олицтворяла для тебя всё, что тебе не нравится и что ты осуждаешь, однако ты не смог устоять. Моё чеславие не могло выдержать такого испытания. Гораздо приятнее быть тайным и упоительным грехом, чем служить броским украшением. В моём обществе ты испытываешь чудовищную неловкость, и я постоянно вынуждаю тебя сворачивать с правильного пути. Однако ты всё равно обожаешь меня до безумия. Ты обожаешь меня до безумия, не так ли? Естественно, я люблю тебя, дорогая. О, Лен, ты обожаешь меня. Ты помнишь тот день, когда я осталась в городе и послала тебе телеграмму, которую ты так и не получил, потому что почтальонша забыла принести её тебе из-за того, что её сестра рожала близнецов? Помнишь, в каком ты был состоянии, как звонил в Скотланд-Ярд, какой страшный шум ты поднял? Есть вещи, которые люди не любят вспоминать. Тогда я действительно почему-то повел себя глупо. Дорогая, если ты не возражаешь, я хотела бы заняться о мац, — сказал я. Гризельда возмущенно фыркнула, взъерошила мне волосы, потом пригладила их и сказала. «Ты меня недостоин. На самом деле недостоин. Придётся завести роман с художником. И ведь заведу, по-настоящему. Только представь, какой скандал разразится в приходе. У нас и так множество скандалов, мягко проговорил я. Гризельдо рассмеялась, послала мне воздушный поцелуй и удалилась через французское окно кабинета. Французское окно, окно во всю стену или в большую часть стены, как в ширину, так и в высоту, фактически гибрид окна и застеклённой двери.